Француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографски движущейся политики, и слово «политика» опротивило, наконец, сильно иностранцу. В движении торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженные усилия и стремление к новости. Один силился перед другим во что бы то ни стало взять верх хотя бы на одну минуту. Везде блестящие эпизоды – и нет торжественного, величавого течения всего целого. Везде усилия поднять доселе незамеченные факты и дать им огромное влияние, иногда в ущерб гармонии целого. Дружба завязывалась быстро, но уже в один день француз выказывал себя всего до последней черты. И нашел он какую-то странную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уважении. Не почила на ней, на нации, Величественно-степенные идеи. Везде намеки на мысли и нет самых мыслей. Везде полустрастии и нет страстей. Все не окончено, все наметано, набросано с быстрой руки. Груды богатств, роскоши, вещей, не связанных друг с другом, с общей жизнью, стремление к новости, то есть по нашему конкуренцию, эпизоды, то есть обособленность людей индивидуализм их и эгоизм. Вот что, в конце концов, увидел молодой князь в Париже. Но ведь то же самое было и в Лондоне, и в Вене, и в Берлине, и даже отчасти на Невском проспекте. Сквозь парижскую оболочку просвечивают черты мануфактурного века, меркантильности, общие разным народам и странам. И чудное дело, уже перед нами мелькнул легкий образ Хлестакова, у него тоже намеки на мысль и нет мыслей, полустрасти и нет страстей, тоже все не закончено, ни то ни сё, пустота, какая-то виньетка, а не человек, вертопрах лишенной души, он тоже высказывает себя сразу до последней черты. Вполне возможно, что Хлестаков бывал в Париже, и свой лоск, легкость он вывез отсюда. Припоминается и Павел Иванович Чичиков. Значит, Хлестаковщина и чичиковщина — явления не только русские, они связаны со всем укладом, разменявшимся на эпизоды, на новости, на мишуру, на внешние. Князь почувствовал одиночество. Всюду мерещился ему призрак пустоты, и как убитый стоял он подолгу над сеной. Смерть отца возвращает его в Рим. Вечный город. Рим Тацета, Деллапорта — Буонаротти обвил князя чистым и прекрасным дыханием. И перед этой величественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь низкую роскошь 19-го столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшения магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых, и лишившая мир Арафаэлей, Тицианов, Микеланджелов, низведшее к ремеслу искусство. Как низки казались ему перед этой незыблемой плодотворной роскошью, окружавшую человека предметами движущими и воспитывающими душу, нынешние мелочные убранства, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойную модою, странным, непостижимым порождением XIX века, пред которым безмолвно преклонились мудрецы, Губительницы и разрушительницы всего, что колоссально величественно, свято. При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль, не от того ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств. Иконы вынесли из храма, и храм уже не храм, летучие мыши и злые духи обитают в нем. Не напоминают ли последние строки то место извия, где говорится о чудищах, осквернивших церковь и завладевших ею? Вместо целого части эпизоды, вместо величия мелочи, вместо общей жизни раздробленность, конкуренция, всякие страстишки, вместо души очерствелость, живые трупы, вместо высокого своеобразного искусства низкое шаблонное ремесло. В этих мыслях ключ к основным мотивам творчества Гоголя. Они подводят итог его прошлой, литературной деятельности. Без них не все понятно и в мертвых душах. Гоголь осуждал вещественность не только дворянски поместную, крепостную, но и капиталистическую. Его критика капитализма – односторонняя критика. Гоголь посмотрел на него под углом зрения патриархального прошлого. И однако она остра и глубока а по тому времени для украинского паныча и исключительно. Критика Гоголя касается не внешних сторон. Он заглянул в душу буржуа, мещанина и нашел в них мертвеца. Проглядел Гоголь на Западе новое четвертое сословие. Он, искавший крепко спаянного товарищества, дружбы, подвигов, ненавидевший мелкую расчетливость, не заметил в своих странствиях людей, уже поднявшихся на борьбу с ростовщиками, с банкирами, С собственниками, с мертвыми душами. Он увидел в них ремесленников, лишивших мир Рафаэля. Ему показалось, производя по готовому шаблону вещи, они сами сделались мелкими и ничтожными. Гоголь был несправедлив. Производя всякий дряск, столяры и куча мастеровых, делали это не по своему почину, а по воле собственников средств производства. Этих собственников куча мастеровых ненавидели и против них восставали. Но, подобно итальянцу-князю, Гоголь чувствовал страх, что завтра же вспыхнет революция. Здесь в нем говорил помещик-крепостник, делец и практик. Уже в те годы Гоголь видел не только распад крепостной России, но и социальные потрясения, угрожавшие основам капиталистического Запада со стороны рабочих. Гоголь любил и уважал нищету но беззаботную, праздную, нетрудовую. В Риме самой живописной фигурой является Пеппе, веселый забулдыга и проходимец, расторопный исполнитель любых поручений, непринужденный был огур, который попадался на улице то в круглой шляпе и широком сюртуке, то в таком костюме, что и разобрать трудно. Пеппе перепадали деньги. Он проигрывал их с беспечностью обладателя несметных сокровищ. Пеппе был по-очаровательному вздорен. Однажды он поссорился с виноградарем, толстым Томачели. Томачели уже запустил руку за голенище, чтобы вытащить нож, и крикнул «Погоди ты! Вот я тебя, телячья голова!» Как вдруг Пиппи ударил себя рукой по лбу и убежал с места битвы. Он вспомнил, что на телячью голову он ни разу не взял билета. Отыскал номер телячьей головы и побежал в лотерейную контору. Такими людьми Гоголь любовался как художник. Осуждая меркантильный век, Николай Васильевич не посмотрел на капитализм с точки зрения производственных процессов. Он не заметил поэтому положительных творческих сил его и не увидел, что кипевшее перо Парижа при всей торгашеской суете все же неизмеримо жизненнее невинных анекдотов в чехоточных итальянских журналах, а тем более в русских. В июне 1839 года Гоголь из Рима через Геную, Мариенбад и Вену выехал в Россию. У сестер Елизаветы и Анны приходило к концу воспитание в Патриотическом институте, и Гоголь был озабочен их дальнейшей судьбой. Нужно было также упорядочить литературные и денежные дела. Свою поездку Гоголь обставил странной таинственностью. Уже находясь в Москве, он продолжал писать матери в течение месяца письма, помечая их веной, триестом и сообщая, что он только еще собирается в Россию. Но никак не раньше ноября, да и то в том случае, если его не разорит поездка. К мистификациям самых близких людей Гоголь прибегал нередко. Может быть, помечая письма за границей, он не желал, чтобы мать в это время выехала к нему на свидание. Мария Ивановна, хотела взять дочерей в Васильевку. Гоголь в этом с ней не соглашался. Он рассчитывал устроить сестер в столице и боялся помех со стороны матери. Поездка была отчасти вызванной и потребностью побывать в дороге. Из Вены Гоголь писал Шевыреву. «Странное дело. Я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем поговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени» неразграниченным и неразмеренным. Меня всегда удивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, и вообще я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку. Все свои непечатные грехи я писал в Петербурге. И именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновеннее возвращался домой, тем свежее у меня было утро. Труд мой, драма «Выбритый ус», который начал, не идет, а чувствую, вещь может быть славная. Подожду, посмотрим. Я надеюсь много на дорогу. Дорогой у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание. Все сюжеты почти я обделывал в дороге. Вена, 1839 год, 10 августа. Скитание, мытарство. В сентябре 1839 года Гоголь приехал в Москву. Приезд свой он упрашивал приятелей и знакомых держать в секрете. Скрывал он также и то, над чем он работал, отделываясь от расспросов неопределенными ответами. По воспоминаниям Оксакова, Гоголь уже не походил на обстриженного франтика в модном фраке. Белокурые волосы почти до плеч, эспаньолка, длинный сюртук, веселость придавали ему совсем иной вид. В конце октября вместе с Аксаковым и его дочерью он отправился в Петербург. Дорогой Гоголь всех смешил. У него был мешочек, с которым он не расставался. В нем хранились ножницы, щипчики, щеточки, книги – Какое-то масло для волос. Кстати, от Чичикова шел тоже ток сладкого дыхания. Отличаясь необыкновенной зябкостью, Гоголь старательно кутался, обедом и завтраком уделял много внимания. В Петербурге Гоголь вскоре переселился к Жуковскому в Зимний дворец. Столица встретила художника неприветливо. «Во всем круге моих старых товарищей и друзей, — рассказывает Аксаков, — Во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь, и ценил его вполне. Даже никого, кто бы всего его прочел. Одолеваемый материальными неурядицами, Гоголь просит Жуковского похлопотать перед государыней. Может быть, она что-нибудь стряхнет от благодетельной руки своей для сестер-пансионерок. Слова и выражения настоящего приживальщика. Жуковский обещает содействие но царица больна, ее не решаются беспокоить. Сестер приходилось брать из института. Содержать было не на что. Выручил Аксаков, судивший Гоголю две тысячи рублей. Аксаков получил их, в свою очередь, от капиталиста Бернадаки, который преклонялся перед талантом Гоголя. Сестры, как и следовало ожидать, оказались патриотическим институтом изуродованными, не знали жизни, всего пугались. Гоголь, сильно привязанный к ним, все это видел и страдал. Первоначально он предполагал устроить их у княгини Репниной, но княгиня в этом ему отказала. Не радовали Гоголя и театральные дела. Ревизоры актеры играли, шаржируя, ломаясь. Гоголь даже отказался посмотреть свою пьесу. Жуковский, по словам Максакова, не вполне ценил талант Гоголя. Вернее сказать, он ценил Гоголя как талант, но не как гения. Социальная направленность Гоголя вообще была чужда Жуковскому. Их сближала любовь к прошлому, к средневековью, романтизм, преклонение перед древними образцами искусства, перед Одиссеей и Илиадой. Между прочим, Аксаков вспоминает такой случай. Однажды, повидавшись и побеседовав с Жуковским, он спросил, не возвратился ли домой Гоголь. «Гоголь никуда не уходил», — сказал Жуковский. «Он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме. Вместо сапог — длинные шерстяные русские чулки, выше колен. Вместо сюртука — сверх фланелевого камзола — «Бархатный спензер. Шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове – бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали. Он долго не зря смотрел на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся». В середине декабря Гоголь с сестрами выехал в Москву, тоже вместе с Аксаковым. Сестры доставили Николаю Васильевичу в дороге немало забот. Они кричали, плакали, капризничали, ссорились друг с другом. Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее, и за будущее их положение. Жалко и смешно было смотреть на Гоголя. Он ничего не разумел в этом деле, и все его приемы и наставления были не кстати, не уместно, не вовремя и совершенно бесполезны и гениальный поэт был в этом случае нелепее всякого пошлого человека. Действительно, при всей своей практичности и дальновидности Гоголь отличался и беспомощностью. Ухаживать за избалованными сестрами-институтками ему было тяжко, но как умел он, однако, ухаживал. В Москве Гоголя ожидали новые дела и хлопоты. Имение Васильевка оказалось настолько расстроенным, что можно было опасаться, не пойдет ли оно с молотка, и не придется ли семье Гоголя остаться без пристанища. Смирдин сделал предложение переиздать сочинение, но на условиях крайне невыгодных. От предложения Гоголь отказался и попросил Жуковского сложиться с другими близкими людьми и дать ему взаимообразно 4000 рублей. Жуковский помог Гоголю. Самочувствие у Гоголя часто бывало мрачное, угнетала Николаевская крепостная Россия. Какое странное мое существование в России, жаловался он Жуковскому. Какой тяжелый сон. О, когда бы скорее проснуться. Ничего, ни люди, встреча с которыми принесла бы радость, ничего не в состоянии возбудить меня. Несколько раз брался за перо писать к вам, и как деревянный стоял перед столом, казалось, как будто застыли все нервы, находящиеся в соприкосновении с моим мозгом, и голова моя окаменела». 1840 год, январь. «Мертвящий гнёт лежит теперь на романах моих», — пишет он Погодину. «О, выгони меня ради Бога и всего святого вон в Рим, да отдохнёт душа моя. Скорее, скорее, я погибну». 1840 год, 25 января. В Москве появился архимандрит Макарий. Гоголь приглашает его давать уроки сёстрам. Сестры считали их скучными и утомительными, но Гоголь находил в них глубину и мудрость. Он ближе сходится с семейством Максаковых и кружком московских славянофилов, не теряя, однако же, известной отчужденности от них. В одном из своих писем, написанном Оксакову уже из-за границы, Гоголь признавался. «Да, чувство любви к России слышу во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, — Теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность. И я дивлюсь, ровно и спокойно, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу. Рим 1840 год, 28 декабря. В свою очередь, Оксаков по этому поводу сообщает: В словах Гоголя, что он слышит в себе сильное чувство к России, заключается очевидное указание, подтверждаемое последующими словами что этого чувства у него прежде не было или было слишком мало. Без сомнения, пребывание в Москве, в ее русской атмосфере, дружба с ними и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю со всей пылкостью своих глубоких, святых убеждений, все значение, весь смысл русского народа были единственной тому причиной. Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя хотя последний старательно скрывал свое внутреннее движение. В утверждениях Аксакова, особенно относительно влияния на Гоголя Константина, содержится преувеличение. Гоголь был всегда себе на уме, видел и знал много такого, что Константину Аксакову и не грезилось. Как художнику у него Гоголю учиться было нечего, да и как гражданин Гоголь был содержательнее и глубже его. Надо также принять поправку, навсегдашнее умения Гоголя пользоваться друзьями для своих самых разнообразных житейских целей. Однако славянофилы на самом деле ускорили духовный кризис Гоголя, хотя сознательно они едва ли к этому стремились, как видно из их отношения к переписке с друзьями. Влияние славянофилов на Гоголя выражалось в том, что они укрепляли в нем сильные чувства России. Россия, где свыше – начертаны особые, отличительные от Западной Европы пути, в национальном самосознании русского народа таится вполне самобытный дух и так далее. Обращение к прошлому, религиозность, которые и без того были в наличии у Гоголя, получали поддержку со стороны славянофилов, чрезвычайно ценивших талант Гоголя и старательно за ним ухаживавших. Несмотря, однако, на эти ухаживания, на сильные чувства России – Гоголь тяготился пребыванием в ней и спешил выбраться в Рим. Он делает попытки занять в Риме какую-нибудь правительственную должность. В частности, имеет в виду устроиться при Кривцове, получившем там место директора Русской академии художеств. Николай Васильевич готов обойтись жалованием в тысячу рублей. Хлопоты его, однако, ничего ощутительного пока не дали. Неурядицы и заботы, хотя и мешали Гоголю работать над поэмой, но не прекращали его писательских занятий. Выступал Гоголь и с чтением «Мертвых душ». Еще в Петербурге на квартире у Прокоповича с большим успехом он прочитал первые четыре главы. 6 марта Гоголь читал в Москве у Оксакова четвертую главу и 17 апреля шестую главу выступал он также с чтением и у Киреевских. Поэма была принята восторжена. Но явились также ей и непримиримые враги. Толстой-американец, сноска, Федор Иванович Толстой, кутила-скандалист, твердил, что Гоголь — враг России, его надо заковать в кандалы, отправить в Сибирь. Находили, что Гоголь клевещет на помещичье сословие и так далее. 9 мая, в день своих именин, Гоголь угощал приятелей и знакомых обедом в саду у погодиных. Кроме обычных друзей на обеде присутствовали Иван Сергеевич Тургенев, Вяземский, Лермонтов, Загоскин Дмитриев. Лермонтов прекрасно прочитал наизусть Гоголю отрывки из Мцири, после чего именинник собственноручно варил жженку. С особым рвением Гоголь готовил макароны. Стоя на ногах перед миской, рассказывает Таксаков, он засучил обшлага и с торопливостью и в то же время с аккуратностью положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соль перцу, и, наконец, сыр, и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя. В подобном поведении Николая Васильевича на обедах и вечеринках чувствуется что-то уже от художника-разночинца. На Пасху приезжала повидаться с сыном Мария Ивановна. Она выглядела очень моложавой. Вересаев, в предисловии к своей книге о Гоголе, называет Марию Ивановну наивной и глуповатой помещицей. Это несправедливо. Глуповатой мать Гоголя не была, а ее письма часто написаны превосходным русским языком. Одну из сестер Лизу Гоголь устроил у Раевской, другую Анну Мария Ивановна взяла в Васильевку. Удалось пристроить часть сочинений. Тем не менее, Гоголь перед отъездом за границу упрашивает Жуковского расположить к нему наследника и написать Кривцову. 18 мая 1840 года с Пановым Гоголь вновь выехал из России. В первое время он чувствовал себя сносно. «Тяжесть, которая жала мое сердце во все пребывание в России, наконец как будто свалилась, хотя не вся, но частичка», — пишет он матери из Вены. Он жалуется Оксакову только на несносных русских. В Вене он занимается переработкой Тараса Бульбы, отделывает шинель, отрывок, работает над трагедией выбритый уз. Удивительна, эта способность Гоголя возвращаться к своим уже напечатанным вещам и снова их перерабатывать. Немногие писатели способны на это. В Вене с Гоголем случился сильный болезненный припадок. Из слов самого Гоголя трудно понять с точностью, чем именно заболел он. По его утверждениям, он заболел опасной болезнью, от излечения которой отказались доктора, и только чудная воля Бога воскресила его. Друзьям, в частности Погодину, уже из Рима, он жаловался на нервическое расстройство и раздражение, и на неописуемую тоску, от которой не мог и двух минут остаться спокойным. Плетневу сообщал, «Геморроид мне бросился на грудь, и нервическое раздражение, которого я в жизнь никогда не знал, произошло во мне такое, что я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Уже медики было махнули рукой, но одно лекарство спасло меня неожиданно. Я велел себя положить Витурину в дорожную коляску. Дорога спасла меня». 1840 год, 30 октября. Панов, сопровождавший Гоголя, подтверждал, что Гоголь действительно был серьезно болен, но страдал также еще и от мнительности. По приезде же в Рим был занят только своим желудком, что не мешало ему иногда объедаться. Никто не мог поесть столько макарон, сколько съедал их он. Аксаков слышал, будто Гоголю во время болезни были видения. О них он рассказывал врачу Боткину. Все эти сообщения довольно неясны, а ссылка на геморроид, бросившийся на грудь, звучит странно, если не смехотворно. Однако серьезное заболевание Гоголя в Вене не подлежит сомнениям. Около двух месяцев он продолжал болеть и в Риме. О болезненном припадке, может быть, лучшее представление дают отрывок из письма Николая Васильевича Балабиной, написанного позже в связи с цензурными неурядицами, сопровождавшими напечатание мертвых душ. Жалуясь на свое мрачное состояние в Москве, Гоголь писал ей. «Но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напоминало мне ужасную болезнь мою в Вене, особливо когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в Исполина».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 Я, например, увижу, что кто-нибудь споткнулся. Тотчас же воображение мое за это ухватится, начнет развивать и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы. Болезненный припадок Гоголя сопровождался видениями исполинских призраков. Эти призраки развивались из образов, пролетавших в мыслях. Такими образами были чаще всего петербургские свинки, огромные, жирные, подлецы, департамент, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Они-то, превращаясь в исполинов, надо полагать, и мучили Гоголя. Возможно, что один из таких ранних припадков, страшных переворотов, иносказательно изображен был и в Вии. Из сказанного следует, что болезнь Гоголя определялась социально-бытовыми условиями тогдашней России. Исполинские призраки, переполняя Гоголя, приводили его в состояние, которое было трудно вынести. Это состояние впоследствии было изображено Достоевским, припадки князя Мышкина. Страшная радость сменялась не менее страшной печалью, и то и другое разрешалось мистическими озарениями и глубокими обмороками. Сопоставляя припадок в Вене с дальнейшим поведением Гоголя, с его завещанием, можно уверенно сказать, что он осложнялся и сопровождался страхом смерти. Гоголь в Вене пережил нечто схожее с арзамасским ужасом Льва Николаевича Толстого. На венском припадке приходится задержать внимание потому, что он, как и страшные перевороты в 1833 году, имел огромное влияние на судьбу писателя. Заметно изменяется после него тон переписки. Гоголя уже не увлекает Рим, ему хочется дороги, дороги, дороги. Он не может глядеть на Колизей, на бессмертный купол собора святого Петра, его мысли с Россией. «Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни», признается он Аксакову. Все чаще и чаще встречаются теперь в его письмах торжественные уверения, что работой его руководит Бог, тяжкие испытания даются на пользу, слово его обладает неземной чудесной силой.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 Властью Высшего обличено отныне мое слово. Данилевскому, 1841 год, 7 августа. «Я более нежели здоров. Я слышу часто чудные минуты. Чудной жизнью живу, внутренней, огромной, заключенной во мне самом, и никакого блага и здоровья не взял бы вся моя жизнь отныне один благородный гимн Жуковскому». Эти признания перемежаются наставлениями религиозно-нравственного и житейского характера. Надо сидеть у себя, заниматься хозяйством, следить за мужиками и приказчиками, покоряться Божьей воле. Многие из этих наставлений пропадали даром и даже возмущали его друзей. Своему школьному товарищу Данилевскому Гоголь выговаривал за праздную жизнь, протекавшую в присмыканиях по великолепным парижским кафе. Но в этих кафе Данилевский сиживал ни с кем иным, как с Гоголем. Аксакова Николай Васильевич упрекал за сокрушение по умершим сыне. «Мы должны быть благодарны за то, что нам остается», и так далее, и тому подобное. Анинков, живший в то время бок о бок с Гоголем, писал, что он стоял тогда на рубеже нового направления. В нем преобладал еще прежний Гоголь, но уже доживал сочтенные дни». Во имя нового направления приходилось смирять милую чувственность, похоть желудка, они казались греховными. А милая чувственность еще часто давала о себе знать. По отзывам Анинкова, Гоголь любил все естественное, самородное, что захватывало обилием жизни. Уважение Гоголя к проблескам цельной и свежей натуры не ограничивалось одними людскими характерами. Он и создание искусства ценил тогда по признакам силы, обнимающий сразу предмет, и чем менее заметно было в произведении искания, пробования и щупания, тем более оно ему нравилось. Раздвоенный, разорванный внутри себя на части, Гоголь по закону контраста обращался ко всему, что носило на себе отпечаток естественной гармонии. Отмечает опять Анинков также и необыкновенную практичность Гоголя, умение приноровиться Использовать для себя не только влиятельных лиц, но и окружающих его, хитрость его и дальновидность. Вообще, при сердце, способном на глубокое сочувствие, Гоголь лишен был дара и умения прикасаться собственными руками к ранам ближнего. Он мог отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желание своего сердца, но самого себя ни в коем случае не отдавал. Гоголь поражал странностями, у него была страсть к рукоделию. С величайшей старательностью украил он себе платки, поправлял жилеты. По ночам иногда почему-то спал, сидя на соломенном диванчике, явно избегая ложиться на кровать. Наутро, скрывая это от служанки, производил на постели нарочитый беспорядок. Жизнь Гоголь, по утверждению Аненкова, вел целомудренную, близкую к суровости, допуская только маленькие гастрономические прихоти. Он занимал просторную и светлую комнату, но лишенную всяких украшений. В комнате стояли книжный шкаф, соломенный диван, кровать, посредине большой круглый стол, высокое письменное бюро. Гоголь писал всегда стоя. На стульях в полном беспорядке были раскиданы книги, белье. Усиленно работая над мертвыми душами, Аксакову он сообщал, «Я теперь приготовляю...» к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». «Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе». 1840 год, 28 декабря. В каком направлении шла переработка, догадаться нетрудно. Дальше Гоголь пишет о сильном чувстве России, которое усилилось в нем за последний приезд в Москву. Очевидно, этим чувством он и старался смягчить Тяжелое впечатление, какое должно было произвести сон меща и уродов в поэме. Аксаков верно замечает, многие места были вставлены в поэму поспешно, и они не совсем соответствовали прежнему тексту. Работа над мертвыми душами благодетельно отразилась на самочувствии Гоголя. Об этом свидетельствуют и письма, и отзывы современников. Помыслы были сосредоточены на одном – «все существо напряжено», Даже на свои геморроиды и омертвелость Гоголь почти перестает жаловаться. Он чувствует прилив сил. «Чудно милостив и велик Бог. Я здоров. Чувствую даже свежесть. Занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением мертвых душ. Вижу, что предмет становится глубже и глубже. Многое совершилось во мне в немногое время. О, ты должен знать, что тот, кто создан сколько-нибудь творить в глубине души, Жить и дышать своими творениями тот должен быть странен во многом. М.П. Погодину, 1840 год, 28 декабря, Рим. Он советует Аксакову. О, как есть много у нас того, что нужно глубоко оценить и на что взглянуть озаренными глазами. Нет нужды, что еще не вызрела, развелась и освежилась мысль. Кладите ее смело на бумагу. Подержите только в портфеле и не выдавайте довременно в свет, ибо великое дело, если есть рукопись в портфеле». 1841 год. В работе помогал Анинков, которого Гоголь приспособил переписывать под диктовку поэму. Об этой совместной работе Анинков повествует. «Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца. Я садился за круглый стол», а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслью. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате. Затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины «Вот тебе, разбойник!» Гоголь останавливался, приговаривал, улыбаясь, как разнежился негодяй, и снова начинал вторую половину фразы с той уже силой и крепостью, с какой вылилась у него первая половина. Вспоминая главу, где описывался сад Плюшкина, Аненков продолжает. «Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте». Гоголь даже вставал с кресел и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. Наблюдения Аненкова подтверждают мнение о спасительном действии на Гоголя творческой работы. Нервическое раздражение, хладность уступали место спокойному, ровно разлитому вдохновению и поэтической торжественности. Это было вдохновение, отличное и от житейской прозы, и от восторга, о котором Пушкин писал, Критик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению них. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силу ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, не постоянен, следовательно, не в силах производить истинное великое совершенство. Гамер неизмеримо выше Пиндера. Панов рассказывает, что приблизительно в то же время Гоголь читал ему отрывки из нового драматического произведения. Видимо, речь идет о бритом Усе. Действие происходит в Малороссии. Одно комическое лицо Панов назвал совершенством. Гоголь уничтожил эту свою вещь. Жуковский сообщил, что Николай Васильевич однажды заставил его выслушать трагедию. Жуковский заскучал и заснул. Когда Гоголь окончил чтение и спросил, что он думает о произведении, Жуковский ответил, сильно спать захотелось. «А когда спать захотелось, то можно и сжечь ее», сказал Гоголь и бросил рукопись в камин. Жуковский заметил, и хорошо, брат, сделал. Совет был один из самых неудачных. В те же дни художник Моллер... Писал с Гоголя известный впоследствии портрет. Показывая его Аненкову, Гоголь заметил. «Писать с меня весьма трудно. У меня по дням бывают различные лица. Да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений. Действительно, дошедшие до нас портреты Гоголя очень разнятся друг от друга. Одинаковым остается лишь нос. Все ближе сходится Гоголь с художником Ивановым. Их всегда видят вместе». Иванов благоговел перед Гоголем, видел в нем пророка, считал, что при высоком уме у него верный взгляд на искусство. К тому же он обладал добрым сердцем. Иванов во всем слушался друга, и мистические настроения Николая Васильевича сильно на него влияли. Не перестает Гоголь мечтать о дальней дороге. Дальней дороги, однако, пока не выходят, но в августе 1841 года Гоголь выезжает в Германию, а 18 октября появляется в Москве с готовым первым томом «Мертвых душ». Начинаются цензурные мытарства. Гоголь прибегает к помощи Белинского. Отношения Гоголя к знаменитому разночинцу вообще являются образцом его практичности и умения приспособлять людей для своих целей. Гоголь, особенно на первых порах, не был понят даже лучшими своими современниками. Даже Пушкин и Жуковский ценили в нем только талант, но не видели гения. Первым, кто указал на Гоголя как на великого писателя с необыкновенным значением для русской литературы, был Белинский. Гоголь знал это. Он познакомился с Белинским через Прокоповича еще в петербургский период своей жизни, но держался от критика в стороне. Многие боялись тогда открыто сближаться с неистовым Виссарионом, предпочитая втайне питаться его замечательными статьями и обзорами. В числе таких благоразумных и осторожных людей находился и Гоголь. Он избегал говорить о нем. Московские друзья-славянофилы к Белинскому относились отрицательно, и Гоголь это учитывал. Отдаляли Гоголя от Белинского и все более резко намечавшиеся различия в их общественных взглядах. Однако в нужную минуту все это не помешало Гоголю обратиться к Белинскому за содействием. Скрывая от друзей, сторонкой Гоголь несколько раз видится с Белинским. Поэму в Москве запрещает цензура. Гоголь в отчаянии. Он пишет Плетневу «Удар для меня никак неожиданный, запрещают всю рукопись». Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву. Снегирев через два дня объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной. Это самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он передает мою рукопись в комитет. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию, ибо обвинения все без исключения были комедией в высшей степени». Как только занимавший место президента Глохвастов услышал название «Мертвые души», закричал голосом древнего римлянина «Нет, этого я никогда не позволю, душа бессмертна, мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертия». Как только взял он в толк, и взяли в толк вместе с ним другие цензоры, что «мертвые» значит ревизские души», произошла еще большая кутерьма. «Нет», — закричал председатель, — И за ним половина цензоров. Этого и подавно нельзя позволить. Хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово «ревистская душа». Уж этого нельзя позволить. Это значит «против крепостного права». Наконец сам Снегирев увидел, что дело зашло уже очень далеко, но ничего не помогло. Предприятия Чичикова, стали кричать все, есть уже уголовное преступление. «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», — заметил мой цензор. «Да, не оправдывает», — а вот он выставляет его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души. Вот какие толки. Это толки цензоров азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. Что вы не говорите о цена, которую дает Чичиков, сказал один из таких цензоров, а именно Крылов, Цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство выпиет против этого. Хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя душа, душа человеческая, она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, Как-то в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец, сказал цензор Качинovский. Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня в добавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. У меня вы сами знаете все мои средства и все мое существование, заключены в моей поэме. «Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотвержения, отчуждения от мира и всех его выгод». П. А. Плетневу, 1842 год, 7 января, Москва. Чувствуется прежний Гоголь с его злыми и колючими нападками на наше аристократство, на глупых цензоров, на петербургских свиней и шпионов. Гоголь, который в письме Погодина утверждал, «Чем знатнее, чем выше класс», «Тем он г. А доказательство наше время. Нет ханжества, елейности, нудных и высокопарных поучений, забытые и сильные чувства России и проповеди об особом высоком водительском ее назначении. Гоголь возвращен к действительности. Надо признать также их превосходительство хлыщи, шелкоперы, маменькины и папенькины сынки, искатели смачных мест Ожиревшие и обрюзгшие владельцы поместья нашли самое уязвимое место, куда надо было поразить писателя. Пусть не высмеивает столпов и хранителей устоев. Началась борьба Гоголя с цензурой за кровное детище, за дело всей жизни. Самочувствие Гоголя резко ухудшается. Он одеревенел, ошеломлен, он ждет не дождется весны, когда можно будет уехать опять в Рим и там помереть. Балабиной он пишет. Вы уже знаете, какую глупую роль играет моя странная фигура в нашем родном омуте, куда не знаю, за что попал. С того времени, как только ступила моя нога на родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине. Вижу знакомые родные лица, но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то в другом месте. Их, кажется, видел. И много глупостей, непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно, что в этой голове нет ни одной мысли. И если вам нужен теперь болван, для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь к вашим услугам. 1842 год. Николай Васильевич жалуется на припадки, напоминающие ему худшие времена. И все же Николай Васильевич ведет себя необыкновенно искусно и практично. Рукопись он пересылает с Белинским в Петербург. Адоевского просит употребить все усилия, чтобы она попала в руки Николая I. Он надеется на монаршью милость, мобилизует друзей, дает им советы, указания. Плетневу уговаривает направить рукопись для подписания Очкину. Прокоповичу поручает наведываться. Добивается, что попечитель Московского учебного округа Строганов в Москве принимает его сторону. Министру просвещения Уварову и князю Дандукову корсакову посылают красноречивые прошения. Превосходно зная чиновную бюрократию, Гоголь в своих письмах и ходатайствах ничего не говорит о своем мастерстве, о художественных достоинствах произведения. Начальство этим не тронешь. Он указывает, он обращает внимание на то, что у него отнимается последний кусок хлеба. Без средств существования, больной... «Он иногда лежит по две, по три недели неподвижно в своей комнате», — так уверяет он сиятельных и превосходительных особ. «Я знаю», — пишет он Дандукову — «душа у вас благородная. Дело мое право, и вы никогда не захотите обидеть человека, который в чистом порыве души сидел несколько лет за своим трудом, для него пожертвовал всем, терпел и перенес много нужды и горя» и который ни в коем случае не позволил бы себе написать ничего противного правительству, уже и так меня глубоко облагодетельствовавшему. Иногда он пугает заматерелых бюрократов судом потомства, вызывает к чувствам заступника и мецената, к великодушию русского вельможи, не стесняется пускать в ход самую грубую лесть, не скупиться на самые жалостливые слова – Унижается, но за всем этим нет-нет да блеснет презрение к спесивой знати, ненависть, сознание правоты гения, которому какой угодно ценой надо пробить дорогу самому дорогому своему детищу. Нельзя без чувства глубокого волнения читать переписку Гоголя тех дней, эти мольбы, не томить его с ответами, что с рукописью, как подвигается дело». Уверение, будто он уже раздумал печатать поэму и вместо нее готов послать статью в семь листов, какой у него не было. Гоголю уже кажется, что о нем забыли, приятели о нем нисколько не заботятся. Белинский – неверный человек, остальные не лучше. В Москве и в Петербурге бродят слухи, что Гоголь при смерти. Строганов обращается с просьбой к шефу жандарма в Бенкендорфу. Гоголь, один из самых известных писателей, находится в очень тяжелом положении, умирает с голоду и впал в отчаяние ввиду запрещения московской цензурой его поэмы «Мертвые души». Бенкендорф, в свою очередь, уведомляет Николая. Гоголь не имеет даже дневного пропитания. Нельзя ли ему выдать пособие 500 рублей серебром? Царь соглашается выдать пособие. В январь и февраль проходят в хлопотах, в нетерпеливых ожиданиях, «В сменах надежды и отчаяния». Наконец, 9 марта 1842 года цензор Никитенко разрешает печатать поэму. Но этим, однако, мытарства Гоголя не прекращаются. Рукопись застревает где-то в недрах почтамта. Не то ее читает любитель российской словесности, вроде почтмейстера из «Ревизора», не то ее обнюхивают крысы в черных кабинетах третьего отделения Гоголь получает извещение, рукопись ему послана, идут дни, недели, Гоголь не знает, что и подумать, мучается, рукописи все нет. Только 5 апреля, то есть почти через месяц после разрешения, мертвые души приходят в Москву. Новые огорчения. Целиком выброшена повесть о капитане Копейкине, поэме «Дыра», запрещена одна из самых лучших глав имеющих определяющее значение для всего построения и содержания поэмы. Наспех Гоголь перерабатывает главу, удаляет генералитет, делает капитана Копейкина самого ответственным за невзгоды, переносимые им. Генералитет теперь обращается с ним с отменной предупредительностью, между тем, как раньше было все наоборот. Изуродованная, исковерканная, с изрядной долей фальши повесть о Копейки не посылается обратно в цензуру. Гоголь торопится с напечатанием поэмы, вполне дальновидно полагая, что приближается лето, а с ним и литературное затишье. В типографии мертвые души уже набираются, а разрешения на повесть все еще нет. Оно приходит, когда уже почти все набрано. Настроение Гоголя несколько улучшается, но, как и после венского припадка, он впадает в религиозно нравоучительный и пророческий тон. Пусть приятели только вспоминают о нем этого достаточно, чтобы от него отделилась в их душу возвышающая сила. Прокоповичу предрекаются молодость, разумное мужество и мудрая старость. Николай Васильевич собирается за границу. Плетневу еще в марте он признается. «Уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живый мир, когда я удалился от него». Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет передо мною. Москва, 1842 год, 17 марта. Он страдает также от холодов, но и от жары также страдает. Ему надо ровное, естественное тепло. 21 мая 1842 года вышли первые экземпляры «Мертвых душ». Они были напечатаны в количестве 2500 экземпляров. По тогдашним временам этот тираж считался значительным. За время печатания с Гоголем случился глубокий обморок. Он долго лежал без чувств и без всякой помощи. В это же время ему впервые приходит мысль совершить путешествие в Иерусалим для поклонения Гробу Христа. Незадолго перед выходом поэмы Гоголь просил Прокоповича обратиться к Белинскому, и теперь он избегает сам писать ему, чтобы тот сказал что-нибудь о выходящей книге в немногих словах. После выхода Гоголь неожиданно для многих приятелей и знакомых объявил о своем намерении уехать обратно в Рим. Аксаков повествует «Все расспросы об отъезде за границу были Гоголю неприятны». Один раз спросили его, с каким намерением он приезжал в Россию, с тем ли, чтобы остаться в ней навсегда, или с тем, чтобы скоро уехать. Гоголь с досадой ответил, с тем, чтобы проститься. В первых числах мая Гоголь виделся в Москве с матерью. 23 мая он выехал в Петербург.